"И шли прав", сказал я. Футуризм следует рассматривать только в связи с чем-то. Я предлагаю рассмотреть его в связи с автомобилем. Это явление одного порядка. Существует много других явлений того же порядка, но я не хочу простого перечисления. Недавно я видел в окне магазина посуду, разрисованную каким-то кубистом. Рисунок представлял цветные квадраты, треугольники, палочки и линейки, скомбинированные в различном соотношении. Действительно, об искусстве с нашей, с человеческой точки зрения, здесь говорить нечего. Должна быть иная точка зрения. Подумав, я стал на точку зрения автомобиля предположив, что он обладает кроме движения неким невыразимым сознанием. Тогда я нашёл связь, нашёл гармонию, порядок, смысл. Понял некое зловещее отчисление в его пользу из всего зрительного поля нашего. Я понял, что сливающиеся треугольником цветные палочки, расположенные параллельно и тесно Он должен видеть, проносясь по улице с её бесчисленными сливающимися в единый рисунок сточных труб, дверей, вывесок и углов. Взгляните, прижавшись к стене дома по направлению тротуара. Перед вами встанет короткий, сжатый под чрезвычайно острым углом рисунок той стороны, на которой вы находитесь. Он будет пёстрым смешением линий, но предположив зрение, неизбежно предположите эстетику, то есть предпочтение, выбор. В явлениях подобных человеческому лицу мы чувствуем существо человеческое, видим связь и свет жизни, то чего не может видеть машина. Её впечатление по существу может быть только геометрическим таким образом отдалённо человекоподобное смешение треугольников с квадратами или полукругами украшенное одним глазом над чем простаки ломают голову а некоторые даже прищуриваются есть надо полагать зрительное впечатление машины от человека Она уподобляет себе всё. Идеалом изящества в её сознании должен быть треугольник, квадрат и круг.